Глава 13 Уверен, что у многих было такое, когда долго что-то не можешь найти, а потом находишь совершенно случайно там, где совсем не ждал. Вот и у меня случилось нечто подобное. Все началось с того, что я решил просто немного отдохнуть, взяв почитать книжку из библиотеки особняка. Разумеется, тишина библиотеки почти сразу же была разрушена прибежавшим Ари. Ну еще бы. А вдруг я тут ем? Такого предательства он бы простить мне не смог. Так что внимательно наблюдал, всячески намекая, что пора бы уже отобедать. И неважно, что этот самый обед был всего полчаса назад. На такой случай ведь есть второй обед, или даже третий. Ему было не принципиально, как это называть, главное, чтобы кормили. Так вот, стараясь забраться куда повыше, чтобы удобнее было наблюдать за мной, Арик как-то забыл, что его размеры, мягко говоря, уже совсем не те, что раньше. Вот и зацепив лапой несколько книг с верхней полки, повалил их на пол. Пришлось вставать, чтобы убрать их на место. Вот только когда одна из книг оказалась в моих руках, то поставить ее на прежнее место я уже не смог бы. И было из-за чего. Название у нее было весьма говорящее. Краткая история Ордена Дракона. Я чуть было не заржал во весь голос от нервов. «Искал», называется, «любые упоминания об этом Ордене, где только можно», но везде были лишь довольно общие данные и ничего конкретного. А тут, оказывается, подобная книжка лежала прямо у меня под носом. Впрочем, не стоит слишком радоваться. Кто знает, что там внутри написано. Мигом перестав злиться на Аре, я уселся на кресло, дабы погрузиться в чтение. Про то, что Орден был основан королем Венгрии Сигизмундом Люксембургом в 1408 году, я, разумеется, уже знал. Как и его состав, в котором был Влад II Дракула. Так что пропускаем основную историческую справку. А вот чего я не знал, так это причина его создания. Ведь у каждого Ордена просто обязана быть цель. В официальных источниках значилось, что Сигизмунд хотел сплотить своих сторонников. И это даже правда. Но далеко не вся. Новая книга проливает свет на его истинную причину. Орден дракона был создан для защиты мира. Да, вот так громко и претенциозно. Защищать мир от монстров, что вторгаются в него. Казалось бы, в чем смысл? Люди и так уничтожают монстров, как могут. Это банально, выгодно. Так зачем для этого создавать отдельную группу людей, да еще и не особо многочисленную? Разумеется, причина была. Об этом говорят уже довольно давно, но никто не придает этому значения. С каждым годом количество разрывов и сила монстров растет. Совсем немного, но растет. Если ознакомиться со старыми записями, то даже последнему идиоту станет это понятно. Вот только вместе с этим множится и количество одаренных на планете. Что компенсирует данную проблему? Казалось бы. В чем тогда проблема? Баланс соблюдается. Но это только пока. Уже сейчас человечество потеряло два континента, и понемногу идет вторжение на другие. А ведь там продолжают открываться новые разрывы. Но не закрываются. И кто знает, когда наступит тот момент, что их станет слишком много. Что если все монстры, что долгие годы не покидали своих земель, решатся напасть на человечество в едином порыве? Вдруг у них появится единый вожак, что сможет контролировать эту стаю? Тогда человечеству придёт конец. Шансы, что мы выживем, минимальны. И это только одна из теорий. А ведь вариантов может быть просто огромное количество. Со временем, благодаря поддержке членов Ордена и не только, Сигизмунд смог заполучить титул императора Священной Римской империи. В те времена Орден был на пике своих сил. Мало того, что у него входило множество известных людей, так и по их общей силе нашлось бы невероятно мало тех, кто смог бы с ними соперничать. К сожалению, случилось то, что было неизбежно. Сигизмунд умер. Именно он был тем, кто объединял этих столь разных людей. И как это бывает, когда исчезает единый стильный лидер, а ему на смену не приходит столь же сильная личность, организация распадается. Еще какое-то время они держались, но вскоре разошлись. Но вот что удивительно. Пусть большинство родов-членов Ордена Дракона и существуют до сих пор, но они будто с тех пор ушли в тень истории. Про них практически ничего не известно, кроме самых базовых сведений. В их семьях будто перестали рождаться сильные маги. Хотя их предки из той эпохи были крайне сильны. Совпадение? Диверсия врагов? Непонятно, но очень интересно. А я ведь даже думал попробовать связаться с ними в поисках нужной информации, но передумал. Это может привлечь ненужное внимание. Казалось бы, обычная история, были и сгинули. Подобных организаций было немало в истории мира. Зачем вообще искать про Орден информацию? Даже то, что и мой предок состоял там, ничего не меняет. Это все было слишком давно. Но есть одна маленькая деталь, меняющая все. Сигизмунд не оставил своей дочери наследства. Еще раз. Курфюст Брандербурга, король Венгрии, король Германии, король Чехии. Король Ломбардии и император Священной Римской империи в одном лице не оставил после себя наследство. Сложно даже представить, сколько золота он смог скопить за свою долгую жизнь с таким-то количеством титулов. Пожалуй, тогда сравниться с ним не мог никто. Куда же делось все это богатство? Просто исчезло? Ха. Есть множество домыслов, но лично я склоняюсь к одному. Он все спрятал. А кому он мог доверить охранять все это, как не своим самым доверенным товарищам Ордену Дракона? Вот то-то оно, что никому. Да, всегда есть шанс, что члены Ордена просто разделили богатство между собой и разошлись. Но что-то я в это не верю. Особенно тогда, когда внезапно наследник одного из самых влиятельных родов мира решил поискать некий ключ с гербом этого самого Ордена. Нужно быть полным идиотом, чтобы не понять, что к чему. Вряд ли он внезапно преисполнился желанием приобщиться к истории. Только не один из Габсбургов. Этих интересуют лишь деньги и власть, больше ничего. Власть Сигизмунд вряд ли оставил. Так что остаются только деньги. Именно их и ищет Рудольф. Но я, пожалуй, помогу ему в поисках. Нужно найти, что же открывает данный ключ. Вот только после нахождения отдавать ничего я не собираюсь. В книге были еще упоминания нескольких особняков и домов, где собирался Орден. Надо будет отправить людей, чтобы проверили их. Мало ли, вдруг именно в одном из убежищ спрятана тайная комната с сокровищами. «Эх, ладно, Ари, спускайся давай». Высоко потянувшись и размяв успевшую затечь спину, я уставился на дракончика. тш зажепел он в ответ. «Да не волнуйся. Не собираюсь я тебя наказывать. Наоборот, отблагодарю». Пойдем уже кушать, обреченно вздохнул я, смотря в его хитрющие глаза. В этот же миг, эта ящерка перерос, так живо спустилась, смотря на меня с предвкушением, будто его злобных шипений и не было вовсе. Эх, как же ты все-таки растолстел! присев, потянул его за пухленькие, хоть и жестковатые щечки. Шшш! раздалось мне в ответ еще более недовольное шипение. Терпи, большим драконом будешь? — усмехнулся я. По ощущениям, его чешуя стала тверже, да и мощнее, что ли. В ней чувствовалась мана. Уверен, если сейчас попасть по нему каким-нибудь слабым заклинанием, оно не причинит никакого вреда. Судя по легендам, дракон моего тёзки вообще никогда не был ранен. Как же крепка была его чешуя. Интересно, а у она станет такой же? — Надо будет потренироваться и проверить его нынешний уровень. Пусть хоть иногда жирок растрясёт. Нет, я понимаю, что он молодой, быстро растущий организм. Но уже сейчас количество съеденного начинает меня пугать. Что же будет дальше, когда он вырастет еще больше? Впрочем, слово свое я держу, так что, подхватив под лапки, потащил этого проглота в сторону кухни. Очень надеюсь, что у повара еще хоть что-нибудь осталось. С одной стороны, он отлично знает Ари, так что обычно готовит с запасом, вот на такой случай. А с другой стороны, Ари все эти запасы уже мог съесть, когда эти два сверкающих голодом и абсолютной честностью глаза просительно смотрят на тебя, устоять практически невозможно. К счастью, после обеда и правда прошло очень мало времени, так что мой дракончик не успел обчистить кухню. Я же, пока Ари получал заслуженную награду, Просто попил чая. После же я направился к Григору. Надо бы ему показать найденную книгу. Мы расположились на креслах напротив друг друга в уже привычной библиотеке. «Да, думаю, ты прав», — задумчиво кивнул старик, выслушав мое предположение. «Потому как я тоже не могу представить, что бы еще мог так искать потомок Габсбургов. У него и так есть все, что только можно пожелать». Золота у него, конечно, тоже достаточно, но его никогда не бывает много. Да и кто знает, какие артефакты и знания могли храниться у столь могущественного мага. За подобный куш легко можно убить». Вот и я так подумал. Скорее всего, был дан приказ заполучить эту статуэтку любой ценой. Иначе вряд ли бы его слуга пошел на подобное. Помочился я от неприятного воспоминания. В общем, сможешь отправить людей, чтобы проверили места из книги? — Да, конечно. Правда, далеко не во все. Некоторые из них мне неизвестны. Парочка была уничтожена до основания во время войны родов. А в другие мы банально не попадем, потому как они вполне жилые. Незнакомцев туда уж точно не пустят. Да и если там что-то такое есть, то уже давно бы нашли за столько-то лет. «Честно говоря, не уверен, что это нам что-то даст. Пусть книга и не ширпотреб, но уверен, подобную информацию знают все, кому надо. Эти места точно перепроверили десятки раз», — разочарованно махнул он рукой с книгой в руке. «Впрочем, они могли не знать, что искать. У нас же перед глазами ключ, так что, разумеется, нужно искать скважину под него». «Ты прав». «Шансов маловато. Но это хоть что-то. Главное, чтобы наших людей там не обнаружили. Скрытность в приоритете. Еще не хватало, чтобы Габсбург догадался, что я знаю о ключе». «Это само собой», — уверенно кивнул здоровяк, после чего замялся ненадолго. «Кстати, о ключе. Я тебе об этом забыл сказать, но когда восстанавливали статуэтку, копию ключа мы тоже сделали. Разумеется, неполноценную». «Открыть им ничего не получится. Банально не подойдет». «Зачем?» — удивился я. «В последний момент возникла интересная идея. Если Габсбург знает, что именно открывает этот ключ, то, вероятно, знает, где это место. Так что, имея на руках ключ, он, несомненно, захочет его использовать. Причем открыть лично». Мои люди наблюдают за ним издалека, так что если он захочет посетить какое-то несвойственное для него место, мы об этом узнаем». «Хм, а ведь ты прав. Я об этом как-то не подумал. Моя ошибка», — скривился я. «Разумеется, он не доверит подобное даже самым верным слугам. Решит все сделать сам, но там, когда ничего не получится, разочаруется и свалит. Вот только о месте мы уже будем знать и сами сможем туда наведаться». «Да, всё так». И, скорее всего, он подумает, что ключ был заменен уже очень давно. Может, даже все сокровища уже украли. Впрочем, сильно надеяться на это не стоит, но, уверен, вас он все равно будет подозревать. Так что действовать надо осторожно. Ладно, мы об этом будем решать, если действительно найдем нужный замок. Все равно нет никаких гарантий, что этот план сработает. Может так оказаться, что вообще ключ не от какой-нибудь сокровищницы, а, от, допустим, от шкатулки или сундука, что уже стоит у него дома. Тогда все бесполезно. Пробраться в родовое гнездо Габсбургов и забрать там что-то... Больше похоже на шутку. Так что вполне вероятно, что мы сейчас лишь мечтаем о несбыточном. Но дай плевать. Зато Габсбургам ничего не достанется. Уже это вполне неплохая награда. Тут даже поспорить не могу. Еще не хватало их усилить, пока они там у себя вечно грызутся за власть. Нам спокойнее живется. А то если появится единый сильный лидер, они могут переключить свое внимание на нас. Ах, даже как-то печально, что когда думаешь о подобном, то нет ни доли сомнения, что тем они начнут именно нам. Не решат помочь защитить земли от разрывов, не уничтожить расплодившихся монстров, не уменьшить гибнглые земли. «Нет, именно что полезть к нам. Честно говоря, я был бы даже рад, если бы внезапно наш континент разделился на две части прямо по нашим границам. Так кто-то спокойнее жить станет. Но, вы, это лишь мечты». Мы еще немного поболтали на эту тему, но быстро перешли на другую, куда как более животрепещущую. «Скажи, почему ты так быстро согласился на предложение Олега? Я думал, будешь долго сопротивляться», задал я давно интересующий меня вопрос. «Я же не слепой. Вижу, что они друг друга любят. А я слишком люблю свою внучку, чтобы вставать на их пути. Тем более, что парень предложил действительно неплохой вариант, что устроит обе стороны. Да и ты, мой господин, думаю, размышлял примерно так же. Сам же согласился. Хотя это риск». «С моей стороны, это контролируемый риск. Уж способов сохранить тайны наши предки придумали предостаточно. Пусть мы знакомы не сказать, что так уж долго, но я ее хорошо знаю, она не предаст. Да и нередки случаи, когда секретарями работают девушки из другого рода. Насколько помню, в Пхарате есть даже род, в котором все потомственные слуги, выбирающие себе Господ, совершенно из разных родов. И верность они свою хранят до самой смерти. В твоем же случае все совсем иначе. Ты отдаешь прямую наследницу замуж за наследника другого рода. Ладно, еще вопросы наследования можно решить. Но что с родовой способностью? Пусть существуют определенные ритуалы, но они не дают абсолютных гарантий, что родовой дар будет именно тот, что нужен. Может так получиться, что все дети родятся именно с даром отца, и тогда это приведет к огромным проблемам? Шансы есть всегда. Ради внучки я готов рискнуть. В крайнем случае есть и иные варианты. Пусть наш род и немногочисленен, но и не на грани вымирания. Да и не станут на вины ни на что претендовать. Они уже столько веков бороздят океаны, что и помыслить не могут о том, чтобы осесть на земле. Олега ждет та же судьба, как и его потомков. Таков их путь. Да и не забывайте, что мы вечные вассалы вашего рода. А пока жив рот цепишь, никто не отважится пойти против нас, заявляя бессмысленные претензии. Но ведь мой род не вечен. Сам видишь, прямо сейчас я его единственный потомок. Кто знает, что случится в будущем? — Не смей так говорить, — сверкнул гневными глазами старик. — И даже думать не смей. Род, цепишь, будет жить. Мы поклялись вас защищать во веки вечные и исполним свою клятву. Потому, как иначе, нет смысла в существовании нашего рода. И поверь, это не пустая бравада или бред безумного старика. «Весь рот разделяет моё мнение». И глядя в его уверенные глаза, я почему-то ничуть не сомневался в произнесённых словах. Брашевы уже не одно столетие доказывают свою верность. Честно говоря, я даже не знаю причины столь фанатичной верности. Увы, она затерялась в глубине веков. Может, сами они и знают, но мне никогда не говорили. Но их верность нерушима. Это аксиома. Ну и да, Рот-цепиш будет жить, даже если меня не станет. Я об этом позаботился. Благо, современные технологии подобное позволяют. Если со мной действительно что-то случится, экстренный протокол вступит в силу. Род должен жить. Ладно, прости, — повинился я. Я тебя понял. Давай постараемся, чтобы жизнь Инги была счастливой. Она это заслужила. На этом обсуждение столь сложной темы было окончено.